«А ты старикан?» — спросил шевалье. К нам присоединились он его группа. Тейлор просто очень вежливо пыталась сказать мне, что я трачу её время на воспоминания сожаления. «Ты не можешь найти себе другое занятие?» — спросил отступник. «Отступник», — предостерегла его дракон. Она носила броню, но шлем был снят. Лицо было настоящим, невыразительным, но настоящим. Она была искусным интеллектом, фальшивым человеком. «Что ещё говорил святой?» «Она обманывала нас? Все это было притворство?» хорошо прозвучало», — сказал отступник и очень осторожно добавил. «Мне на самом деле интересно, чем ты сейчас собираешься заняться, шелкопряд». Дракон немного улыбнулась, словно её посетила какая-то мысль. Нотки сомнений, посеянные святым, растворились. Девяносто процентов из них. «Я говорил о легенде о том, что хочу отправиться к котлу», — сказала я. «Одна из стражей Чикаго говорила, что отправить сатирика расследовать это дело...» Это всё равно, что послать лесу охранить курятник. «Сатирик наверняка связан с котлом», — сказал дракон. По меньшей мере, с их группой поддерживает контакты притворщик. Если котёл собирается бежать, или если не собираются тайно что-то провернуть, то почти наверняка сатирик уже с ними, или будет с ними в ближайшее время. Шевале переложил пушком в другую руку и воткнул остырьё в землю. Его оружие изменилось, да и броня выглядела другой. Вместо золота и серебра — чёрное и золото. Но это также означает, что он и Кейпо Лос-Вегаса хорошо представляют, как действуют котёл смогут выявить детали, которые не заметили другие. Мы отправили вместе с ними людей, которым доверяем, они регулярно докладывают. Я открыла рот, но ну, шевалье передел меня. С действующими протоколами противодействия скрытникам и властелинам. Я нахмурилась. «У тебя хорошо получается импровизировать», — сказал мне шевалье. «У нас есть время перевести дух. Мы считаем, что он ударил по миру, к которому у нас нет доступа, Сейчас мы перегруппировываемся, выясняем, кто куда пойдёт, готовимся к быстрой мобилизации. Я не могу сказать, чем тебе заняться. И не стало бы, если бы мог. Но ты можешь здесь пригодиться. Здесь мы проигрываем», — сказала я. Элеганда сохранил позитивный настрой, но вряд ли нам стоит продолжать тешить себя иллюзиями. Даже сдерживаясь, он рвёт нас на части. Если мы с организовать бой, если покажем всё, что можем, он ударит сильнее, так же, как ударил по гильдии. Он всегда может нас превзойти. Он всегда может сказать «хватит» и просто взорвать континент. Да для настоящей победы этого недостаточно. Не знаю даже, что самое худшее. Сказала сплетница, которая закончила наконец разговор с валютом, трев и присоединилась к нам. Он развивается, если можно так сказать, взрослеет. Вначале он был чистым листом, практически новорожденным, который учится двигать руками и ломает всё вокруг, словно просто чтобы напомнить себе, что он это умеет. В этом бою он был уже как ребёнок. Кроме того момента с корлевым мечей. Это означает, что он почти вошел в подростковую фазу. Что-то более сложное, чем чистый страх и трепет, чувство утраты, отчаяние. Он будет искать способы по-настоящему нас ранить. «Вместо простого уничтожения?» — спросил легенда. «Пытка? Скорее душевная, эмоциональная, нежели физическая. Но только до того момента, как он достигнет зрелости. Тогда он, вероятно, просто уничтожит нас целиком и полностью. С учетом скорости, с которой он развивается... Меня удивит, если мы продержимся более двух дней». «Ты говоришь о нём так, словно он человек», — сказал святой. «Он и есть человек?» — ответила сплетница. «Это единственная причина, по которой он это делает. Это единственный способ нам понять его, и это основной его способ понять нас. Именно поэтому он всё это и делает. Он скопировал наш общий биологический облик. Он думает, он чувствует, мечтает, причиняет боль. Но всё это похоронено под горами и горами и горами силы и безопасности». Эмуляция не подменила его суть, он никогда не открывался миру, так что человеческая часть внутри него не взрослела и не развивалась. «Это слабость?» — спросил Шевалье. «Да, но это не та слабость, которую мы можем использовать», — сказала сплетница. «Он слишком осторожен, и он способен предсказать подобную тактику. Вероятно, он подстроит своё поведение. Было бы чудовищно глупо для кого-то вроде него эмулировать черты своих целей и одновременно скопировать уязвимости. Это знание может помочь, Но это не какая-то слабая точка, которую можно засечь и ударить, это была бы тупость. «Мы знаем множество подобных фактов», — сказала я. Целую прорву крупиц информации о поведении, о том, кто он и что он. Но на большую часть нельзя полагаться. Во время боя на нефтяной платформе ему сильно мешали мои клоны обманки, а в этот раз ему было всё равно. Он развивается, эволюционирует, уделяет внимание всё новым вещам. Вмешалась сплетница. «Нам известно так много критически важных деталей» сказала я Нам нужно ещё больше нам нужен способ отделять правду от вымысла или определять, что перестаёт быть правдой Я не знаю наверняка что мы будем делать чтобы остановить его но мне кажется любой мой план будет начинаться или заканчиваться в котле Я посмотрела на группу мужчин и женщин все облачённых в броню которая делала их сильнее и массивнее или выше относительно небольшим был только легенда. но и он несмотря на усталость и изнеможение сохранял образ лидера Осанку легенды поддерживала естественная способность к полёту. Я не была коротышкой, но сейчас казалось, словно я и сплетница были простыми смертными посреди гигантов. Наибольшей внушительности обладал отступник, языковое тело было мне знаком, он, как всегда, расставил ноги пошире и держал в руке оружие. Даже место, где мы стояли, навевало воспоминания, мы находились в северной части залива. «Да, в этом плане есть смысл», — сказал отступник. «Я уверен, ты с ним справишься». Дракон потянул еще с жалой ладонь. «Что тебе необходимо?» Спросил отступник. «Я собиралась взять нескольких кейпов, которые не могут или не станут участвовать в следующем бою с сыном», сказала я и посмотрела на канарейку. «Меня – «Меня?» Пискнула канарейка. «Любых кейпов вроде тебя», сказала я. «Кейп поддержки, которые в подобном бою бесполезны, скрытники, которые не могут использовать силы против сына, такого рода кейпы. «А если вы не сможете добраться до котла?» — спросил Шевалье. «Я не хочу застрять на этом внимание, однако ваши действия, когда вы получили контроль над Симург, были... весьма неуклюжими. Ты сказала своей бывшей подруге по стражам, что больше не собираешься быть героем. Я не собираюсь заявлять, что больше не буду сотрудничать, поскольку никому не хочу говорить подобных слов, однако ты просишь нас предоставить тебе существенную боевую мощь. Я не уверен, что мне нравится отправлять к тебе кейпов, не зная, как они будут использоваться». «Вы могли бы позволить мне хотя бы поговорить с другими кейпами?» Спросила я. «Вам не обязательно посылать их ко мне, но, может быть, я могла бы узнать сама». «Я не собираюсь никому мешать», — сказал шевалье. «Не собираюсь быть злодеем. Но мне нужно командовать боем, и я должен быть уверен, что хуже не станет. Если кейпам нужно уйти, если они не нашли в себе мужества встать и сражаться, я не собираюсь их останавливать. Я попытаюсь их переубедить, но останавливать не стану». «А если они думают, что могут оказаться где-то полезными, мешать я тем более не стану!» «Пусть будет так!» — кивнула я. «Что ещё?» «Доступ к компьютерам!» — сказала я. «Инструменты, снабжение, стрекоза». Отступник залез в карман и вытащил нож, затем развернул его и протянул рукояткой вперёд. Я взяла оружие и заметила, как осторожно отступник отвёл руку. «Там есть предохранитель и кнопка активации». Я взглянула на выключатели... Затем проверила, как нож лежит в руке. Держи подальше от тепла. Если вот эти наросты начнут пульсировать, значит, скорее всего, забилось вентиляционное отверстие. Чтобы до него добраться, нужно открутить крышку в нижней части рукоятки. Чтобы очистить его, нужно прокалить до температуры в 500 градусов, затем тщательно пропылесосить. Обращая внимание, насколько быстро поле достигает максимальной длины, это становится понятно по более светлому серому оттенку конца. 3,7 секунды — оптимальное время. Если становится меньше... «Значит, что-то не так. За предстоящий день характеристики ножа не должны слишком сильно ухудшиться», — сказала дракон. «И благодаря Масамону у нас таких много. Пролетательные летательный вы столько не рассказывали», — заметила я. «Я прикладывал документацию», — сказал отступник. «Спасибо». Поблагодарила я, затем вытащила старые ножны, вложила в них нож и закрепила на поясе. «Где стрекоза?» — спросил он. «Я показала». Дракон сказал что-то на японском масаму на чёрной козе. Оба кивнули. Отступник показал путь к стрекозе, а все остальные дракон, канарейка, сплетница и я последовали за ним. Кажется, его очень воодушевила возможность чем-то заняться. Проблема поддающаяся решению. А он доверял мне по-настоящему. Было ли в этих моих сборах призванных разобраться в ситуации с котлом кроха надежды. Он по-прежнему держал в руке оружие, хотя никакого боя не предстояло. Я понимала его точку зрения. Оружие предоставляло безопасность. Сотни возможных решений под рукой, способность защитить себя, защитить других и избежать опасности, это было разумно. Дракон вела себя не так, в чём же она находила успокоение? Она стала другой. Я не могла точно уловить различие, но она проиграла святому, драконоборцам, она попала в плен, фактически была убита. Убита врагом, который считал её недочеловеком. Учитель изменила её, Не настолько, чтобы она стала рабом, но всё же что-то произошло, и это, без сомнения, играло значительную роль в том, насколько потерянная она была здесь и сейчас. Я оглянулась на святого, Масамуну и Чёрную Кадзу. Святой сидел, скрестив ноги, и прислонившись спиной к разрушенному воздушному судну, спокойный, расслабленный. «Как тебе удается выдерживать их присутствие?» — спросила я. «Врагов держи ещё ближе», — напряжённо сказала дракон. «Не забывай про ту часть, что про друзей». Сказала я, она покачала головой. Я не забываю. Пока мы ждали, когда начнётся бой, я посетила людей, которых хотела отблагодарить. Людей, которые были для меня важны, и с кем я, возможно, не смогу больше поговорить. Я пропустила несколько самых важных. Моего отца и вас двоих. Я знаю, что единственная возможность, по которой я получила возможность стать героем, единственная причина, по которой я не попала в тюрьму, это то, что вы поручились за меня. Согласились возить меня повсюду, пожертвовав своим графикам. Мне кажется, я даже этого не заслужила, но вы меня поддержали. Я просто я никогда не умела говорить спасибо настолько искренне, насколько это чувствую. Мне кажется, для нас это было так же важно, как и для тебя, сказала Дракон. Тебе нужно было присоединиться к стражам, чтобы искупить вину. Можно ведь так выразиться. То же самое касалось и нас. Касалось меня, вставил отступник. У меня есть мои собственные сожаления, сказала Дракон. У тебя не было выбора. «И всё равно я сожалею об этом», — возразила она и взглянула на канарейку, которая слегка улыбнулась. Затем дракон посмотрела на меня. Разве мог искусственный человек выглядеть таким уставшим? Таким надломленным? Было ясно, что недавние события нанесли и какие-то серьёзные раны. Мы остановились возле стрекозы. Управляя настекомыми внутри рабочих механизмов, я отдала приказ на открытие рампы. Пока это открывалось, я, повинуясь чувством, обняла дракон, Отблагодарила её за объятия, которыми она меня когда-то наградила. «Давай тебя подготовим», — сказал отступник. «Может быть, подключите меня к системе?» — спросила сплетница. «Что вам там требуется сделать, чтобы я смогла общаться с ней и видеть то, что она обнаружит?» «Попробую», — сплетница посмотрела на меня. «Буду твоим штабом?» «Если можно».